Девятисотое. Ноябрь двадцать девятое. Сомнение всегда логично и неопровержимо, но это логика очевидности, и следствие так же темны, как и само сомнение. Правда очевидности оборачивается тьмою и падением духа, потому осуждено сомнение, каковы бы ни были причины, вызвавшие его. Если правда очевидности хороша и верна, почему же следствия темны и разрушительны? Так делите правду на правду действительности и правду очевидности. Эту последнюю избегайте всеми способами.